Это дисмодиум или Гидизарум, растение родом из Ост-Индии и принадлежащее к так называемым мотыльковым, следовательно, сродни нашему гороху, клеверу и другим. Представим себе, что из трех листочков, составляющих тройчатый лист клевера, один верхушечный очень вытянулся в длину а два боковых очень плохо развились. Так что они гораздо мельче третьего. Таков будет лист дисмодиума. Остановимся в жаркий ясный день против этого растения, нередкого в наших теплицах. Непростаем мы и минуты, как уже заметим, то там, то сям, между его листьями, как бы легкое вздрагивание, Сосредоточиваем свое внимание на первом любом листочке, который привлек наше внимание этим неожиданным движением. И немедленно убеждаемся в действительности одного из самых поразительных явлений, представляемых растительным миром. Положим, первоначально оба маленькие листочка имели горизонтальное положение. Вдруг один из них быстрым движением, как бы скачком, изменяет его. Он уже не горизонтален, а образует значительный угол с горизонтом. Еще и еще порывистое движение. И вот он. Приподнялся и стоит вертикально. Между тем противоположный листочек таким же рядом порывистых движений как бы внутренних толчков опустился вниз. Затем роли их меняются. Поднявшийся вверх таким же образом начинает опускаться, а опустившийся – подниматься. Это движение длится неизменно, точно под влиянием какой-то внутренней пульсации, пока растению достаточно светло и тепло. Понизится температура, промежутки между каждым движением станут длиннее, и, наконец, движение уже не будет порывистое, а медленное, непрерывное – Так что только обращая внимание на взаимное положение листочков, можно заметить, что оно постоянно изменяется. Наконец, если температура понизилась примерно до 20 градусов Цельсия, движение вовсе прекратится, растение окоченеет. Но стоит его пригреть, и оно снова пойдет махать своими маленькими листочками. При изучении всех этих явлений, движение Невольно представляется вопрос. Какое же значение имеют они для растения? Очевидно, что значение чуть не в каждом случае будет различное. Значение движения спор и живчиков, движения тычинок, барбариса и так далее, понятно. Оно необходимо или только полезно для оплодотворения и расселения растений. Сон цветов – то есть смыкание их покровов на ночь, вероятно, сохраняет их от вредного ночного охлаждения. В таком же смысле, вероятно, влияет и сон листьев. Складываясь или обращаясь вверх ребром, листья в положении сна представляют сравнительно малую поверхность излучения и таким образом избегают излишнего охлаждения, становятся менее подвержены так называемым «утренникам», при которых нередко случается, что растения замерзают. Именно вследствие спускания, несмотря на то, что термометр еще не опускается до нуля. Польза от движения листа мухоловки очевидна. Они выражаются самым названием, так как мы увидим далее, что это растение и еще многие другие действительно питаются пойманными насекомыми. Польза движений, раздражительных листьев, мимозы менее понятна. Да, кажется, никто и не задавался вопросом разъяснить себе эту пользу. В этом отношении можно предложить разве только более или менее вероятные догадки. Кому случалось видать действия сильных ливней и града, тот, конечно, видал, как иногда они обивают листву на наших деревьях. Тем более должны были бы страдать такие нежные органы, как листья мимозы, от тропических гроз. Если бы первые же выпавшие капли не заставляли их собирать свои растопыренные листочки и прижимать их к стеблю, таким образом эти листья поступают подобно тростнику в басне, сносящему буре, которые сражают дуб. Повторяю, это только догадка, справедливость которой можно проверить лишь наблюдением на месте произрастания этих любопытных растений. Еще труднее объяснить себе значение постоянного движения листочков – дисмодиума. Разве допустить, что этим они отпугивают вредных насекомых, которые польстились бы на их лакомую сочную листву? То же объяснение, быть может, справедливо и для мимоз – по крайней мере мне, случалось наблюдать, что мимозы в наших теплицах, прежде чем успевают пожелтеть, погибают от каких-то белых вшей, поселяющихся при самых сочленениях листа, что возможно, конечно, только тогда, когда лист утратил раздражительность. Ткань сочленений должна служить особенную приманку для насекомых, так как она богата сахаристыми веществами. В таком случае оказалось бы, что своей способностью к движению растение воспользовалось для двух совершенно противоположных целей или для того, чтобы отделываться от врагов, или для того, чтобы ловить и пожирать их. Оставим пока в стороне эти догадки. Почти все объяснения, которые я высказывал 40 лет тому назад, как догадки, подтверждены позднейшими исследованиями и приняты почти всеми ботаниками. И займемся вопросом, вправе ли мы видеть в описанных движениях растений явления, сходные с движениями животных, или между этими двумя категориями явлений можно установить какое-нибудь существенное различие. Что касается движения протоплазмы, то оно не представляет решительно никакого различия в обоих царствах природы. Тоже можно сказать и относительно движения зооспор и живчиков. И здесь между движениями организмов, растительных и животных, нельзя указать никакой разницы. Доказательство, что первые наблюдатели отказывались верить своим глазам и принимали подвижные органы растений за животных. Иначе представляется дело, когда мы сравниваем движение высших растений и животных. Во всяком случае, в растении мы не встречаем той специально служащей для движения ткани, не встречаем способного к сокращению мышечного волокна. Но едва ли на этом различии в строении можно основывать коренное различие в самих явлениях. С лечения ближайших условий, определяющих и сопровождающих движение высших растений и животных, скорее указывает на сходство, чем на различие этих явлений. Мы знаем, например, что у животных процесс движения тесно связан с дыханием. Сокращающийся мускул поглощает более кислорода, выделяет более углекислоты, чем мускул, покоящийся. И в этом окислительном процессе мы должны, вероятно, видеть главный источник той энергии, которая затрачивается при мускульной деятельности. Представляет ли нам растение явления, сходное с дыханием животных? Мы уже неоднократно имели случай в этом убедиться. При прорастании семян, при развитии почек, особенно во время цветения, Растительные органы жадно поглощают кислород, выделяют углекислоту. Причем температура их заметно повышается. И в течение всей своей жизни все части растения представляют это явление. Но только зеленые части при действии света гораздо энергичнее разлагают углекислоту, выделяют кислород. Так что этот процесс скрывает, маскирует одновременно совершающееся дыхание. Но находится ли это дыхание в связи с движением?